Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Часть 1. Постановка проблемы. Глава 1. Вероисповедание и социальное расслоение. При ознакомлении с профессиональной статистикой любой страны со смешанным вероисповедным составом населения неизменно обращает на себя внимание одно явление: неоднократно обсуждавшиеся в католической печати и литературе и на католических съездах Германии. Мы имеем в виду несомненное преобладание протестантов среди владельцев капитала и предпринимателей, равно среди высших квалифицированных слоёв рабочих и прежде всего среди высшего технического и коммерческого персонала современных предприятий. Это находит своё отражение в статистических данных не только там, где различие вероисповедания совпадает с национальными различиями, и тем самым с различием в уровне культурного развития, как, например, в Восточной Германии с её немецким и польским составом населения в конце XIX века, но почти повсеместно, где капитализм в пору своего расцвета мог беспрепятственно совершать необходимые ему социальные и профессиональные преобразования. И чем интенсивнее шёл этот процесс, тем отчётливее конфессиональная статистика отражает упомянутое явление. Правда, относительное преобладание протестантов среди владельцев капитала, руководителей крупных торгово-промышленных предприятий и квалифицированных рабочих, тот факт, что процент протестантов в этих кругах превышает их процентное отношение к населению в целом, Очасти объясняются историческими причинами, уходящими в далёкое прошлое. В этом случае принадлежность к определённому вероисповеданию выступает не как причина экономических явлений, а до известной степени как их следствие. Выполнение определённых экономических функций предполагает либо обладание капиталом, либо наличие дорогостоящего образования, а большей частью то и другое. В настоящее время эти функции связаны с наследственным богатством или во всяком случае с известным достатком. В 16 веке многие богатейшие области империи, наиболее развитые экономически в силу благоприятных естественных условий и близости торговых путей, в частности большинство богатых городов, приняли протестантскую веру. Последствия этого факта ощущаются вплоть до настоящего времени и способствуют успехам протестантов в их борьбе за существование и экономическое процветание. Но тут возникает следующий вопрос исторического характера. В чем причина этой столь сильной предрасположенности экономически наиболее развитых областей к церковной революции? Ответить на него совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Конечно. Конечно. Разрыв с экономическим традиционализмом должен был в значительной степени усилить склонность к сомнению в незыблемости религиозных традиций, в восстанию против традиционных авторитетов вообще, но не следует упускать из виду и то, о чём теперь часто забывают, что реформация означала не полное устранение господства церкви в повседневной жизни, а лишь замену прежней формы господства иной. причём замену господства необременительного, практически в те времена мало ощутимого, подчас едва ли не чисто формального, в высшей степени тягостной и жёсткой регламентации всего поведения, глубоко проникающей во все сферы частной и общественной жизни, с господством католической церкви, карающей еретиков, но милующей грешников, прежде ещё в большей степени, чем теперь, мирится в наши дни народы, обладающие вполне современным экономическим строем. Мирились с ним и самые богатые, экономически наиболее развитые страны на рубеже 15 и 16 -го веков. Господство же кальвинизма в той степени, в какой оно существовало в 16 веке в Женеве и Шотландии, В конце XVI и в начале XVII века в большей части Нидерландов, в XVII веке в Новой Англии, а порой и в самой Англии ощущалось бы нами теперь как самая невыносимая форма церковного контроля над личностью. Именно так и воспринимали это господство широкие слои тогдашнего старого патрициата как в Женеве, так и в Голландии и Англии. Ведь реформаторы проповедовавшие в экономически наиболее развитых странах, порицали отнюдь не чрезмерность, а недостаточность церковно-религиозного господства над жизнью. Чем же объясняется то, что именно экономически наиболее развитые страны того времени, а в этих странах, как мы увидим из дальнейшего изложения, именно носители экономического подъема, буржуазные средние классы, не только мирились с дотоли да им неведомой пуританской тиранией, но и защищали ее с таким героизмом, который до того буржуазные классы, как таковые, проявляли редко, а впоследствии не обнаруживали больше никогда. Это было последней вспышкой нашего героизма, по справедливому определению Карлейля. Далее, и это самое главное, если даже, как уже было сказано, Большее число протестантов среди владельцев капитала и ведущих деятелей современной промышленности отчасти можно объяснить их исторически сложившимся сравнительно благоприятным имущественным положением, то ряд других явлений свидетельствуют о том, что причинная связь в некоторых случаях несомненно носит иной характер. Остановимся прежде всего хотя бы на следующем Не на повсеместно наблюдаемым, будь то в Бадене, Баварии или Венгрии, различии в характере среднего образования, которое в отличие от протестантов, родители католики обычно дают своим детям, тут факт, что процент католиков среди учащихся и выпускников средних учебных заведений повышенного типа значительно ниже их процентного отношения ко всему населению, можно, правда, в известной степени объяснить выше упомянутыми имущественными различиями. Но тот факт, что среди абитуриентов католиков процент окончивших учебные заведения, которые готовят к технической и торгово-промышленной деятельности, вообще к буржуазному предпринимательству, реальные гимназии, реальные училища, гражданские училища повышенного типа и тому подобное, также значительно ниже, чем среди протестантов. Католики явно предпочитают гуманитарную подготовку классические гимназии Этот факт никак нельзя объяснить вышеназванной причиной. Более того, он сам должен быть использован для объяснения незначительного участия католиков в капиталистическом предпринимательстве. Ещё более показательно другое наблюдение, свидетельствующее, что среди квалифицированных рабочих современной крупной промышленности мало католиков. Мы имеем в виду следующее явление: Как известно, промышленные предприятия получают значительную часть своей квалифицированной рабочей силы из ремесленной среды, как бы предоставляя ремеслу дело подготовки необходимой им рабочей силы, которую они по окончании подготовки отнимают у ремесла. Среди этих рекрутируемых промышленными предприятиями рабочих значительно больше протестантов, чем католиков. Иначе говоря, Занятые в ремесле католики проявляют большей склонности остаться ремесленниками, то есть относительно больше их число становится мастерами внутри данного ремесла, тогда как протестанты в относительно большем количестве устремляются в промышленность, где они пополняют ряды квалифицированных рабочих и служащих предприятий. В этих случаях несомненно на лицо следующее причинное соотношение: своеобразный склад психики Привиты и воспитание. В частности, тем направлениям воспитания, которые было обусловлено религиозной атмосферой родины и семьи, определяет выбор профессии и дальнейшее направление профессиональной деятельности. Незначительная роль католиков в торгово-промышленной сфере современной Германии тем более поразительно, что она противоречит издавна наблюдаемой и поныне действующей закономерности. Национальные и религиозные меньшинства Противостоящие в качестве подчиненных какой-либо другой господствующей группе обычно именно потому, что они добровольно или вынужденно отказываются от политического влияния и политической деятельности, концентрируют все свои усилия в сфере предпринимательства. Этим путем наиболее одаренные их представители стремятся удовлетворить свое честолюбие, которое не находит в себе применения на государственной службе. так обстояло дело с поляками в России и Восточной Пруссии, где они несомненно шли по пути экономического прогресса, в отличие от поляков Галиции, стоявших у власти, также с гугенотами во Франции Людовика XIV, с нонконформистами и квакерами в Англии и в последнюю очередь, но не в меньшей степени, с евреями на протяжении 2000-летия. Между тем, католики Германии не подтверждают эту закономерность во всяком случае так, чтобы это бросалось в глаза. Надо сказать, что и в прошлом, в те времена, когда в Англии и Голландии католиков либо преследовали, либо только терпели, они в отличие от протестантов ничем особенным не проявляли себя в области экономики. Скорее можно считать установленным, что протестанты, особенно сторонники тех течений, которые будут подробно рассмотрены в дальнейшем, Как в качестве господствующего, так и в качестве подчинённого слоя населения, как в качестве большинства, так и в качестве меньшинства, проявляли специфическую склонность к экономическому рационализму, которую католики не обнаруживали и не обнаруживают ни в том, ни в другом положении. Причину различного поведения представителей названных вероисповеданий следует по этому искать прежде всего в устойчивом внутреннем своеобразии каждого вероисповедания, а не только в его внешнем историко-политическом положении. Нам надлежит прежде всего выяснить, какие элементы этого своеобразия названных вероисповеданий действовали, а части и продолжают действовать в указанном выше направлении. При поверхностном подходе и под влиянием современных представлений легко может сложиться следующая интерпретация данного противоречия. Большая отчуждённость от мира, свойственная католицизму, аскетические черты его высших идеалов должны были воспитать в его приверженцах известное равнодушие к земным благам. Эта аргументация действительно лежит в основе распространённой в наши дни сравнительной оценки обоих вероисповеданий. Протестанты, используя эту схему, подвергают критике аскетические, действительные или мнимые идеалы жизненного уклада католиков. Католики же в свою очередь упрекают протестантов в материализме, к которому привела их секуляризация всего содержания жизни. Один современный писатель счёл возможным сформулировать противоположность обоих вероисповеданий так, как она появилась в их отношении к предпринимательской деятельности, следующим образом. Католик. Спокойнее, наделённый значительно более слабой склонностью к приобретательству, он предпочитает устойчивое обеспеченное существование, пусть с меньшим доходом, рискованной тревожной жизни, подчас открывающей путь к почёстям и богатству. Народная мудрость гласит: либо хорошо есть, либо спокойно спать. В данном случае протестант склонен хорошо есть, тогда как католик предпочитает спокойно спать. слова любить, хорошо поесть, если не полностью, то в какой-то степени в самом деле правильно определяют мотивы поведения церковно-индиферентной части протестантов Германии и для настоящего времени. Однако в других случаях дело обстоит совершенно иначе, причём не только в прошлом. Английских, голландских и американских пуритан характеризовало как раз обратно, то есть отрицание радости и жизни. И как мы увидим из дальнейшего, именно это их черта наиболее важна для нашего исследования. Так французский протестантизм очень долго сохранял и в какой-то степени сохранил вплоть до наших дней характер кальвинистских церквей, особенно тех, которые были под крестом. Характер, сформировавшийся в период религиозных войн. И тем не менее, или как мы поставим вопрос в дальнейшем, быть может, именно поэтому Он, как известно, был одним из главных носителей промышленного и капиталистического развития Франции, и в той мере, в какой это было возможно, несмотря на претерпеваемые им гонения, остался таковым. Если серьёзность и подчинение всего жизненного уклада религиозным интересам называть отчуждением от мира, Тогда надо признать, что французские кальвинисты были и остаются, по крайней мере, столь же отчужденными от мира, как, например, католики Северной Германии, для которых их вера, бесспорно, имеет такое первостепенное значение, как не для одного народа мира. Все и другие в равной степени отличаются от господствующих религиозных партий, как от французских католиков, полных радости жизни в своих низших слоях и и прямо врождённых религии высших, так и от немецких протестантов, растворившихся в свою веру в мирском предпринимательстве и, как правило, преисполненных религиозного индиферентизма, вряд ли какая-либо другая параллель может столь отчётливо показать, что неопределённые представления, подобные мнимой отчуждённости от мира католицизма или мнимой материалистической радости жизни протестантизма и прочие такого рода понятия совершенно неприемлемы в исследовании интересующей нас проблемы хотя бы по одному тому, что взяты и в столь общей форме, они не соответствуют действительности ни в настоящем, ни тем более в прошлом. Если же несмотря на всё вышесказанное решиться оперировать названными представлениями, то в этом случае необходимо принять во внимание ряд бросающихся в глаза обстоятельств, которые наводят на мысль, не следует ли перевернуть соотношение между неприятием мира, аскезой и церковной набожностью с одной стороны, и участием в капиталистическом предпринимательстве с другой. Не следует ли рассматривать данные явления не как противоположные, а как связанные внутренним родством? В самом деле, даже если начать с чисто внешних моментов, бросается в глаза, сколь поразительно большое количество сторонников самого глубокого христианского благочестия происходит из купеческой среды. К ним относятся в частности самые убеждённые пиетисты. Можно, конечно, рассматривать это как своего рода реакцию глубоких и не предрасположенных к купеческой деятельности натур на маманизм. Именно так, по-видимому, субъективно воспринимался процесс обращения французским ассистским и многими пиетистами. Что же касается столь широко распространённого явления, как происхождение многих капиталистических предпринимателей крупного масштаба вплоть до Сеселя Роца из духовной среды, то его можно в свою очередь объяснить реакцией на аскетическое воспитание, полученное в юности. Однако такого рода аргументация оказывается несостоятельной в тех случаях, когда отдельные люди и группы людей сочетают виртуозность в сфере капиталистических деловых отношений с самой интенсивной формой набожности. Подобные случаи отнюдь не единичны. Более того, их можно считать характерными для тех протестантских церквей и сект, которые имели наибольшее историческое значение. В частности, подобная комбинация всегда обнаруживается в кальвинизме, где бы он ни возникал. Хотя в эпоху Реформации кальвинизм, подобно другим протестантским вероисповеданиям, ни в одной стране не был связан с каким-нибудь определённым классом. Тем не менее, можно считать характерным и в известной мере типичным что среди празелитов французских гугенотских церквей, например, преобладали монахи и представители торгово-промышленных кругов, купцы, ремесленники. Причем это положение сохранилось и в период преследований гугенотов. Уже испанцам было известно, что ересь, то есть нидерландский кальвинизм, способствует развитию торгового духа, и это вполне соответствует точке зрения сэра У. Петти, Изложенный в его исследовании причин расцвета капитализма в Нидерландах. Годхайн с полным основанием называет кальвинистскую диаспору рассадником капиталистического хозяйства. Основной причиной описываемого явления можно было бы, конечно, считать превосходство хозяйственной культуры Франции и Нидерландов, с которой преимущественно была связана диаспора. или огромное влияние таких факторов, как изгнание и отрыв от традиционных жизненных условий. Однако и в самой Франции XVII века, как явствуют из борьбы, которую вёл Кольбер, дело обстояло совершенно так же. Даже Австрия, не говоря уже о других странах, подчас прямо импортировала протестантских фабрикантов. Не все протестантские исповедания воздействовали одинаково сильно в этом направлении. Что касается кальвинизма, то он, по-видимому, проявил себя аналогичным образом и в Германии. В Вуппертале и в других местах реформатская вера, больше чем другие исповедания, способствовала развитию капиталистического духа, больше чем, например, лютеранство, о чём свидетельствуют сравнения, произведённые прежде всего в Вуппертале, как в целом, так и в отдельных случаях. По подобным же влиянию реформатской веры, обращаясь к Шотландии, говорил Бокль, а из английских поэтов Киц. Ещё более поразительна связь, о которой также достаточно упомянуть, между религиозной регламентацией жизни и интенсивным развитием деловых способностей у целого ряда сект, чьё неприятие мира в такой же степени вошло в поговорку, как и богатство. Это прежде всего относится к квакерам и минанитам. Роль, которую в Англии и Северной Америке играли квакеры, в Нидерландах и Германии досталась минанитам. Тот факт, что даже Фридрих Вильгельм I мирился с пребыванием минанитов в Восточной Пруссии, несмотря на их категорический отказ от военной службы, минаниты были главной опорой прусской промышленности. Является лишь одной из общеизвестных и многочисленных иллюстраций этого положения. правда, имея в виду характер названного короля одной из наиболее ярких. Достаточно известно, наконец, что и пиетистов характеризуют то же сочетание самого ревностного благочестия с очевидными практическими способностями и успехом в делах, достаточно вспомнить о ситуации на Рейне и о Калеве. Поэтому мы не считаем целесообразным загромождать дальнейшими примерами эти чисто предварительные замечания. Ибо уже тени многие, которые были здесь приведены, с полной очевидностью свидетельствуют об одном и том же: дух трудовой деятельности, прогресса и прочее. Пробуждение, которого обычно приписывают протестантизму, не следует понимать как радость жизни и вообще придавать этому понятию просветительский смысл, как это обычно делают в наши дни. Протестантизм Лютера, Кальвина, Нокса и Фюэта был весьма далёк от того, что теперь именуют прогрессом. Он был откровенно враждебен многим сторонам современной жизни, которые в наше время прочно вошли в быт самых ревностных приверженцев протестантизма. Если вообще пытаться обнаружить какое-либо внутреннее родство между определёнными проявлениями старопротестантского духа и современной капиталистической культуры, то искать его следует не в мнимой более или менее материалистической или во всяком случае антиаскетической радости жизни, приписываемой протестантизму, а в его чисто религиозных чертах. Ещё Монтескьё сказал в Духе законов, что англичане превзошли все народы мира в трёх весьма существенных вещах: в набожности, торговле и свободе. Не связаны ли успехи англичан в области приобретательства, а также их приверженность демократическим институтам, что, впрочем, относится к иной сфере причинных отношений, с тем рекордом благочестия, о котором говорит Монтескьё? стоит только поставить вопрос таким образом, как сразу возникает целый ряд всевозможных ещё лишь смутно ощущаемых нами соотношений. Наша задача заключается именно в том, чтобы сформулировать эти неустановившиеся представления с той чёткостью, которая вообще достижима при анализе неисчерпаемого многообразия каждого исторического явления. Для этого необходимо отказаться от неопределённых общих понятий, которыми мы оперировали до сих пор, и попытаться проникнуть в сущность того характерного своеобразия и тех различий отдельных религиозных мировоззрений, которые исторически даны нам в различных направлениях христианской религии. Предварительно, однако, необходимо сделать ещё несколько замечаний. Прежде всего, о специфике объекта историческое объяснение которого составит тему дальнейшего изложения, затем о том, в каком смысле подобное объяснение возможно в рамках настоящего исследования. Глава вторая. Дух капитализма. В заголовке стоит несколько претенциозно звучащее понятие дух капитализма. Что следует под этим понимать? При первой же попытке дать нечто вроде дефиниции этого понятия возникают известные трудности, вытекающие из самого характера исследовательской задачи. Если вообще существует объект, применительно к которому данное определение может обрести какой-либо смысл, то это может быть только исторический индивид. То есть комплекс связей, существующих в исторической деятельности, которую мы в понятии объединяем в одно целое под углом зрения их культурного значения. Сноска. Модифицированное Риккертовское определение исторического индивидуума Однако, поскольку подобное историческое понятие соотносится с явлением, значимым в своей индивидуальной особенности, оно не может быть определено по принципу близкая по роду при специфических отличиях, то есть вычленено. Оно должно быть постепенно скомпоновано из отдельных составных частей, взятых из исторической действительности. Полное теоретическое определение нашего объекта будет поэтому дано не в начале, а в конце нашего исследования. Другими словами, лишь в ходе исследования, и это будет его наиболее важным результатом, мы придем к заключению как наилучшим образом, то есть наиболее адекватно, интересующей нас с точки зрения, сформулировать то, что мы здесь понимаем под духом капитализма. Эта точка зрения в свою очередь, к ней мы ещё вернёмся, не является единственно возможной при изучении интересующих нас исторических явлений. Другие точки зрения привели бы к выявлению других существенных черт как данного, так и любого другого исторического явления. Из этого следует, что под духом капитализма можно или должно понимать отнюдь не только то, что нам представляется наиболее существенным для нашей постановки проблемы. Это объясняется самой спецификой образования исторических понятий, методической задачей которого является не подведение действительности под абстрактные родовые понятия, а расчленение её на конкретные генетические связи. всегда сохраняющие свою специфически индивидуальную окраску. Если мы всё-таки попытаемся установить объект, анализ и историческое объяснение, которого составляет цель настоящего исследования, то речь будет идти не об его понятийной дефиниции, а на данной стадии во всяком случае лишь о предварительном пояснении того, что мы имеем в виду, говоря о духе капитализма. Подобное пояснение в самом деле необходимо для понимания того, что является предметом данного исследования. Для этой цели мы воспользуемся документом упомянутого духа, документом, в котором с почти классической ясностью отражено то, что нас прежде всего интересует. Вместе с тем, данный документ обладает тем преимуществом, что он полностью свободен от какой бы то ни было прямой связи с религиозными представлениями. следовательно не содержит никаких благоприятных для нашей темы предпосылок этот документ гласит помни что время деньги тот кто мог бы ежедневно зарабатывать по 10 шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома должен, если он расходует на себя всего только 6 пенсов, учти не только этот расход, но считать, что он истратил или вернее выбросил сверх того ещё 5 шиллингов. Помни, что кредит деньги. Тот, кто оставляет у меня ещё на некоторое время свои деньги после того, как я должен был вернуть их ему, дарит мне проценты или столько, сколько я могу выручить с их помощью за это время? А это может составить значительную сумму, если у человека хороший и обширный кредит, и если он умело пользуется им. Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Деньги могут родить деньги, их отпрыски могут породить ещё больше и так далее. 5 шиллингов, пущенные в оборот, дают 6. А если эти последние опять пустить в оборот, будет 7 шиллингов, 3 пенса и так далее, пока не получится 100 фунтов. Чем больше у тебя денег, тем больше порождают они в обороте, так что прибыль растёт всё быстрее и быстрее. Тот, кто убивает супоросную свинью, уничтожает всё её потомство до тысячного её члена. Тот, кто изводит одну монету в 5 шиллингов, убивает Всё, что она могла бы произвести, целые колонны фунтов. Помни пословицу: тому, кто точно платит, открыт кошелёк других. Человек, рассчитывающийся точно к установленному сроку, всегда может занять у своих друзей деньги, которые им в данный момент не нужны, а это бывает очень выгодно. Наряду с прилежанием и умеренностью ничто так не помогает молодому человеку, завоевать себе положение в обществе, как пунктуальность и справедливость во всех его делах. Поэтому никогда не задерживай взятых тобой взаймы денег ни на один час сверх установленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя навсегда его кошелёк. Следует учитывать, что самые незначительные действия оказывают влияние на кредит Стук твоего молотка, который твой кредитор слышит в 5 часов утра и в 8 часов вечера, вселяет в него спокойствие на целых 6 месяцев. Но если он увидит тебя за бильярдом или услышит твой голос в трактире в часы, когда ты должен быть за работой, то он на следующее же утро напомнит тебе о платеже и потребует свои деньги в тот момент, когда их у тебя не окажется. Кроме того, аккуратность показывает, что ты помнишь о своих долгах. то есть, что ты не только пунктуальный, но и честный человек, а это увеличивает твой кредит. Остерегайся считать своей собственностью все, что ты имеешь, и жить сообразно с этим. В этот самообман впадают многие люди, имеющие кредит. Чтобы избегнуть этого, веди точный счет своим расходом и доходом. Если ты дашь себе труд обращать внимание на все мелочи, то это будет иметь следующий хороший результат. установишь, сколь ничтожные издержки вырастают в огромные суммы и обнаружишь, что можно было бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в будущем. За 6 фунтов годового процента ты можешь получить в пользование 100 фунтов, если только ты известен как человек умный и честный. Тот, зря тратит 4 пенса в день, тот в год тратит бесплодно 6 фунтов, а это плата за право пользования 100 фунтами. Тот, ежедневно тратит часть своего времени стоимостью в 4 пенса, пусть это будет всего несколько минут, тот теряет в общей сумме дней возможность использовать 100 фунтов в течение года. Тот, кто бесплодно растрачивает время стоимостью в 5 шиллингов, теряет 5 шиллингов и мог бы с тем же успехом бросить их в море. Тот, кто потерял 5 шиллингов, утратил не только эту сумму, но и всю прибыль, которая могла быть получена, если вложить эти деньги в дело, что к тому времени, когда молодой человек состарится, могло бы обратиться в значительную сумму. Так проповедует Бенджамин Франклин, и его проповедь очень близка образу американской культуры Фердинанда Кюрнбергера, этой брижищущей эстраумием ядовитой сатире на символ веры янки. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что эти строки пропитаны именно духом капитализма и его характерными чертами. Однако и датнуть не означает, что в них содержится всё то, из чего складывается этот дух. Если мы вдумаемся в смысл вышеприведённых строк, жизненную мудрость, которую Кюренбергервский утомлённый Америкой герой резюмирует следующим образом: Из скота добывают сало, из людей деньги. то мы обнаружим своеобразный идеал этой философии скупости идеал её кредитоспособный добропорядочный человек долг которого рассматривать приумножение своего капитала как самоцель суть дела заключается в том что здесь проповедуется не просто правило житейского поведения а излагается своеобразная этика отступление от которой рассматривается не только как глупость, но и как своего рода нарушение долга. Речь идёт не только о практической мудрости, это было бы не ново, но о выражении некоего этоса, а именно в таком аспекте данная философия нас и интересует. Якоб Фугер, упрекая в молодости своего товарища по делам, который удалился на покой и советовал ему последовать его примеру, он мол, достаточно нажил передать, заработать другим, сказал, что он, Фугер, мыслит иначе и будет наживаться, пока это в его силах. В этих словах отсутствует тот дух, которым проникнуты поучения Франклина, то, что в одном случае является при избытком, Неиссякаемой предпринимательской энергии и морально индиферентной склонности принимают в другом случае характер этически окрашенные нормы, регулирующие весь уклад жизни. В этом специфическом смысле мы и пользуемся понятием дух капитализма. Конечно, капитализма современного. Ибо из самой постановки проблемы очевидно, что речь идёт только о западноевропейском и американском капитализме. Капитализм существовал в Китае, Индии, в Вавилоне, в древности и в средние века. Однако ему недоставало, как мы увидим из дальнейшего, именно того своеобразного этоса, который мы обнаруживаем у Франклина. Все нравственные правила Франклина имеют, правда, утилитарное обоснование. Честность полезна, ибо она приносит кредит. Так же обстоит дело с пунктуальностью, прилежанием, умеренностью. Все эти качества именно поэтому и являются добродетелями. Из этого можно заключить, что там, где видимость честности достигает того же эффекта, она вполне может заменить подлинную честность. Ведь легко можно предположить, что в глазах Франклина при избыток добродетели лишне нужная расточительность и как таковая достойна осуждения. В самом деле, каждый, кто прочтёт в автобиографии Франклина повествование о его обращении и вступлении на стезю добродетели или его рассуждение о пользе, которую приносит строгое соблюдение видимости скромности и сознательное умоление своих заслуг о том всеобщем признании, которое этому сопутствует, неизбежно придет к следующему выводу. Для Франклина упомянутые добродетели, как, впрочем, и все остальные, являются добродетелями лишь постольку, поскольку они конкретно полезны данному человеку, и видимость добродетели можно ограничиться во всех тех случаях, когда с её помощью достигается тот же эффект. Таков неизбежный вывод с позиции последовательного утилитаризма. Здесь как будто схвачена во время совершения преступления именно то, что немцы ощущают как лицемерие американской морали. Однако в действительности дело обстоит не так просто, как кажется на первый взгляд. о том, что помимо приукрашивания чисто эгоцентрических мотивов, здесь заключено нечто иное. Свидетельствуют не только личные достоинства Бенджамина Франклина, проступающие в исключительной правдивости его жизнеописания, и не только тот факт, что по его собственному признанию, он оценил полезность добродетелей благодаря божественному откровению, которое предназначило его к добродетельной жизни. Высшее благо этой этики прежде всего в наживе, во все большей наживе при полном отказе от наслаждения, даруемого деньгами, от всех и в демонистических или гедонистических моментах. Эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к счастью или пользе отдельного человека. Теперь уже не приобретательство служит человеку средством удовлетворения его материальных потребностей, а всё существование человека направлено на приобретательство, которое становится целью его жизни. Этот с точки зрения непосредственного восприятия бессмысленный переворот в том, что мы назвали бы естественным порядком вещей. В такой же степени является необходимым лейтмотивом капитализма, какой он чужд людям, не затронутым его веянием. Вместе с тем, во франклиновском подходе содержится гамма ощущений, которые тесно соприкасаются с определенными религиозными представлениями. Ибо на вопрос, почему же из людей следует делать деньги, Бенджамин Франклин, деист без какой-либо конфессиональной направленности, в своей автобиографии отвечает библейским изречениям, который он в молодости постоянно слышал от своего отца, строгого кальвиниста. Видел ли ты человека проворного в своём деле, он будет стоять пред царями. Приобретение денег при условии, что оно достигается законным путём, является при современном хозяйственном строе результатом и выражением деловитости человека, следующего своему призванию. а эта деловитость, как легко заметить, составляет альфу и омегу морали Франклина. Так она выражена и в цитированном выше отрывке, и во всех его сочинениях без исключения. В самом деле, столь привычное для нас теперь, а по существу отнюдь не само собой разумеющееся представление о профессиональном долге, об обязательствах, который каждый человек должен ощущать и ощущает по отношению к своей профессиональной деятельности, в чём бы она ни заключалась и независимо от того, воспринимается ли она индивидом как использование его рабочей силы или его имущества в качестве капитала, это представление характерно для социальной этики капиталистической культуры, а в известном смысле имеет для неё и конститутивное значение. Мы не утверждаем, что эта идея выросла только на почве капитализма. В дальнейшем мы попытаемся найти её истоки. Ещё менее мы склонны, конечно, утверждать, что субъективное усвоение этих этических положений отдельными носителями капиталистического хозяйства, будь то предприниматель или рабочий современного предприятия, является сегодня необходимым условием дальнейшего существования капитализма. Современный капиталистический хозяйственный строй это чудовищный космос, в который каждый отдельный человек ввергнут с момента своего рождения, и границы которого остаются во всяком случае для него как отдельного индивида раз на всегда данными и неизменными. Индивид в той мере, в какой он входит в сложное переплетение рыночных отношений, вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения. Побрикант, в течение долгого времени нарушающий эти нормы, экономически устраняется столь же неизбежно, как и рабочий, которого просто выбрасывают на улицу, если он не сумел или не захотел приспособиться к ним. Таким образом, капитализм, достигший господства в современной хозяйственной жизни, воспитывает и создаёт необходимых ему хозяйственных субъектов предпринимателей и рабочих посредством экономического отбора. Однако именно здесь со всей отчётливостью проступают границы применения понятия отбор для объяснения исторических явлений. Для того, чтобы мог произойти соответствующий специфике капитализма отбор в сфере жизненного уклада и отношения к профессии, то есть для того, чтобы определённый вид поведения и представлений одержал победу над другими, Он должен был, разумеется, сначала возникнуть притом не у отдельных изолированных друг от друга личностей, а как некое мироощущение, носителями которого являлись группы людей. Именно это возникновение и требует объяснения. Что касается наивных представлений исторического материализма о возникновении подобных идей в качестве отражения или надстройки экономических отношений, то на них мы подробнее остановимся в дальнейшем. Здесь достаточно указать на тот несомненный факт, что на родине Бенджамина Франклина в Массачусетсе капиталистический дух в принятом нами понимании безусловно существовал до какого бы то ни было капиталистического развития. В Новой Англии, в отличие от других областей Америки, уже в 1632 году раздаются жалобы на специфические проявления расчётливости, связанные с жаждой наживы. Несомненно, так же и то, что в соседних колониях, из которых впоследствии образовались южные штаты, капиталистический дух был несравненно менее развит, несмотря на то, что именно эти колонии были основаны крупными капиталистами и из деловых соображений. Так как поселения в Новой Англии были созданы проповедниками и окончившими учебные заведения вместе с представителями мелкой буржуазии, ремесленниками и йоминами, движимыми религиозными мотивами, в данном случае, следовательно, причинная связь обратна той, которую следовало бы постулировать с материалистической точки зрения. Юность подобных идей вообще значительно более терниста, чем полагают теоретики надстройки, и развитие их не уподобляется простому цветению. Капиталистический дух в том смысле, как мы его определили в ходе нашего изложения, утвердился лишь путём тяжёлой борьбы против целого сонма враждебных ему сил. Тот образ мысли, который нашёл своё выражение в цитированных выше строках Бенджамина Франклина и встретился с чувстве целого народа, В древности и в средние века был заклеймён как недостойное проявление грязной скверности. Подобное отношение и в наше время свойственно всем тем социальным группам, которые наименее связаны со специфически современным капиталистическим хозяйством или наименее приспособились к нему. Данное обстоятельство объясняется отнюдь не тем, что стремление к наживе было неведомо до капиталистической эпохи или не было тогда достаточно развито, как часто утверждают и не тем, что к злату проклятая страсть, алчность в те времена или в наши дни была вне буржуазного капитализма меньшей, чем внутри собственно капиталистической сферы, как полагают склонные к иллюзиям современные романтики. Не в этом заключается различие между капиталистическим и докапиталистическим духом. Алчность китайских мандаринов, аристократов древнего Рима или современных аграриев выдерживает любое сравнение. К злату проклятая страсть неоплитанского извозчика или лодочника, а также азиатского представителя сходных профессий Равно как и любовь к деньгам южноевропейского или азиатского ремесленника, несравненно более ярко выражена и прежде всего значительно более беззастенчива, в чем легко убедиться на собственном опыте, нежели, например, жадность англичанина в аналогичном положении. Повсеместное господство абсолютной беззастенчивости и своей корысти в деле добывания денег было специфической характерной чертой именно тех стран, которые были которые по своему буржуазно-капиталистическому развитию являются отсталыми по западноевропейским масштабам. Каждому фабриканту хорошо известно, что одним из основных препятствий в ходе капиталистического развития таких стран, как, например, Италия, является недостаточная сознательность рабочих, что отличает её от Германии. Для капитализма недисциплинированные представители свободной воли, выступающие в сфере практической деятельности, столь же неприемлемы в качестве рабочих, как и откровенно беззастенчивые в своём поведении, это мы знаем уже из сочинений Франклина Дельцы. Следовательно, различие, о котором идёт речь, заключается не в степени интенсивности какой-либо склонности к наживе, К злату проклятая страсть, стара как мир, и известна всей истории человечества. Мы увидим однако, что отнюдь не те люди, которые полностью отдавались этой склонности, наподобие некоего голландского капитана, готового ради прибыли заглянуть и в ад, пусть даже при этом будут спалены паруса, что не они были представителями того образа мыслей, из которого возник специфический современный дух капитализма как массовое явление, а нас интересует именно это. Безудержное, свободное от каких бы то ни было норм приобретательство существовало на протяжении всего исторического развития. Оно возникало повсюду, где для него складывались благоприятные условия. Подобно в войне и морском разбое, свободная торговля, не связанная какими-либо нормами по отношению к людям вне данного племени и рода, не встречала никаких препятствий. Внешняя мораль дозволяла за пределами коллектива то, что строго порицалось в отношениях между братьями. подобно тому, как капиталистическое предпринимательство в своих внешних чертах и в своём авантюристическом аспекте было известно всем тем хозяйственным системам, где существовали имущество денежного характера и возможность использовать его для получения прибыли. Посредством комменды, откупа налогов, суды государству, финансирования войн княжеских дворов и должностных лиц. Авантюристический склад мышления пренебрегающие этическими рамками, также был явлением повсеместным. Абсолютная и вполне сознательная бесстырмонность в погоне за ноживой часто сочеталась с самой строгой верностью традициям. Ослабление традиций и более или менее глубокое проникновение свободного приобретательство и во внутреннюю сферу социальных взаимоотношений обычно влекли за собой отнюдь не этическое признание и оформление новых воззрений. их лишь терпели, рассматривая либо как этически индиферентное явление, либо как печальный, но, к сожалению, неизбежный факт. Такавы были не только оценка, которую мы обнаруживаем во всех этических учениях до капиталистической эпохи, но и, что для нас значительно важнее, точка зрения обывателя этого времени, проявлявшаяся в его повседневной практике. Мы говорим о докапиталистической эпохе потому, что хозяйственная деятельность не была ещё ориентирована в первую очередь ни на рациональное использование капитала посредством внедрения его в производство, ни на рациональную капиталистическую организацию труда. Упомянутое отношение к приобретательству и было одним из сильнейших внутренних препятствий, на которое повсеместно наталкивалось приспособление людей к предпосылкам упорядоченного буржуазно-капиталистического хозяйства. Первым противником, с которым пришлось столкнуться духу капитализма, и который являл собой определённый стиль жизни, нормативно обусловленный и выступающий в этическом обличии, был тип восприятия и поведения. который может быть назван традиционализмом. Однако и здесь мы вынуждены отказаться от попытки дать законченную дефиницию этого понятия. Мы попытаемся пояснить нашу мысль, конечно, так же лишь предварительно, несколькими примерами, начиная при этом снизу, с рабочих Одним из технических приёмов, при помощи которых современный предприниматель стремится повысить интенсивность труда своих рабочих и получить максимум производительности, является сдельная оплата труда. Так, например, в сельском хозяйстве наивысшей интенсивности в работе требует уборка урожая, ибо от её своевременного завершения часто, особенно при неустойчивой погоде, зависит величина прибыли или убытка. Поэтому здесь в определённый период почти повсеместно вводится система сдельной оплаты труда. Поскольку же рост доходов и интенсивности хозяйства, как правило, влечёт за собой возрастающую заинтересованность предпринимателя, то он, повышая расценки и предоставляя тем самым рабочим возможность получить необычно высокие заработок за короткий срок, пытается заинтересовать их в увеличении производительности их труда. Однако тут возникают неожиданные затруднения. В ряде случаев повышение расцены влечёт за собой не рост, а снижение производительности труда, так как рабочие реагируют на повышение заработной платы уменьшением, а не увеличением дневной выработки. Так, например, жнец, который при плате в одну марку за морген ежедневно жнёт 2 1/2 моргина, зарабатывая таким образом 2 1/2 марки в день. После повышения платы на 25 феннингов за морген, стал жать вместо предполагавшихся трёх моргинов, что дало бы ему теперь 3,75 марки в день, лишь два моргена, получая те же 2 1/2 марки в день, которыми он по библейскому выражению довольствовался. Увеличение заработка привлекало его меньше, чем облегчение работы. Он не спрашивал, сколько я смогу заработать за день, увеличив до максимума производительность моего труда. Вопрос ставился по-иному. Сколько мне надо работать для того, чтобы заработать те же две с половиной марки, которые я получал до сих пор и которые удовлетворяли мои традиционные потребности? Приведенный пример может служить иллюстрацией того строя мышления, который мы именуем традиционализмом. Человек по своей природе не склонен зарабатывать деньги, всё больше и больше денег. Он хочет просто жить, жить так, как он привык и зарабатывать столько, сколько необходимо для такой жизни. Повсюду, где современный капитализм пытался повысить производительность труда путём увеличения его интенсивности, он наталкивался на этот лейтмотив докапиталистического отношения к труду, за которым скрывалось необычайно упорное сопротивление. На это сопротивление капитализм продолжает наталкиваться и по сей день, и тем сильнее, чем более отсталыми с капиталистической точки зрения являются рабочие, с которыми ему приходится иметь дело. Возвратимся к нашему примеру. Поскольку расчёт на жажду наживы не оправдался, и повышение расценок не дало ожидаемых результатов, естественно казалось бы прибегнуть к противоположному средству, а именно принудить рабочих производить больше, чем раньше, путём снижения заработной платы. Этот ход мыслей находил своё подтверждение, а подчас находит его и теперь, в укоренившемся наивном представлении о наличии прямой связи между низкой оплатой труда и высокой прибылью. Любое повышение заработной платы ведет якобы к соответствующему уменьшению прибыли. В самом деле, капитализм с момента своего возникновения постоянно возвращался на этот путь, и в течение ряда веков считалось непреложной истиной, что низкая заработная плата производительна, то есть повышает производительность труда, что, как сказал уже Питер де ля Кур, в этом пункте он мыслит совершенно в духе раннего кальвинизма, Народ трудится лишь потому, что он беден, и до той поры, пока он беден. Однако это, казалось бы, столь испытанное средство сохраняет свою эффективность лишь до известного предела. Конечно, не подлежит сомнению, что для развития капитализма необходим некоторый избыток населения, обеспечивающий наличие на рынке дешёвой рабочей силы. Однако, если многочисленная резервная армия при известных обстоятельствах и благоприятствует чисто количественной экспансии капитализма, то она тормозит его качественное развитие, в частности переход к таким формам производства, которые требуют интенсивного труда. Низкая заработная плата отнюдь не тождественна дешёвому труду. Даже в чисто количественном отношении производительность труда падает во всех тех случаях, когда заработная плата не обеспечивает потребности в физического существования, что в конечном итоге приводит к сортировке наименее пригодных. Современный селезнец убирает в среднем при полном напряжении своих сил лишь немногим больше 2/3 того хлеба, который в равный промежуток времени убирает лучший оплачиваемый и лучше питающийся померанец или мекленбуржец. Выработка поляка, чем дальше на восток, тем сильнее отличается от выработки немцев. И в чисто деловом отношении низкая заработная плата не может служить благоприятным фактором капиталистического развития во всех тех случаях, когда существует необходимость в квалифицированном труде, когда речь идёт о дорогостоящих, требующих бережного и умелого обращения машин, вообще о достаточной степени внимания и инициативы.